Глава 11. Золотоград. Владение клана Мамонтовых. Центр города. Спортивный центр вершины Олимпа. 08.15. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Ноги двигаются ритмично, руки работают в такт. Беговая дорожка проносится с большой скоростью. Рифленые подошва спортивных кроссовок врезаются в ребристую поверхность из плотного каучука. Яркий дисплей отображает расстояние пройденного пути. Вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. Еще 20 минут, и мышцы начнут наливаться приятной усталостью. Программа тренировки специально запрограммирована так, чтобы каждые 5 минут повышать сложность. Под конец скорость так увеличивается, что появляется желание обратиться к магии. Машинальное желание приходится подавлять. Основная идея не в том, чтобы установить или превзойти рекорды, а должным образом нагрузить организм. Вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. Когда программа заканчивает действие, движение дорожки плавно снижается, позволяя не делать резких остановок. Вдох-выдох, вдох-выдох. Дыхание успокаивается, дорожка движется все медленнее. Бег переходит в быстрый шаг, быстрый шаг в неспешную прогулку, пока, наконец, тренажер полностью не замирает. Ксюша глубоко вдохнула и выдохнула. «А ты в хорошей форме, подруга!» — сбоку подходит Олеся. Она на ходу вытаскивает из ушей миниатюрные наушники. Обтягивающий топ модного бренда выгодно подчеркивает идеальную форму груди. Несколько мужчин в зале неосознанно провожают ее глазами, не в силах противостоять первобытным инстинктам. Олеся видит, как на нее смотрят и ей это нравится. Она из тех, кто любит наслаждаться вниманием, и часто неважно, мужским или женским. «Ты тоже!» — возвращает комплимент Ксюша, окончательно сходя с беговой дорожки. «Пойдем перекусим, или у тебя планы?» Медленно брошенный взор на тонкий ободок инкома последней модели на запястье показывает, что время еще есть. Ксюша кивает. «Увидимся на террасе», — предлагает она. Олеся кивает в ответ и уходит, эффектно покачивая бедрами. Длинные ноги в коротких лосинах, кричаще салатового цвета супругой попкой, притягивают мужские взгляды не хуже эффектной груди. Дальше раздевалка, душ и переодевание. Девушки расположились на открытой веранде под натянутым тентом. Кроме них, еще несколько вычурных столиков и стекла заняты отдыхающими после утренних тренировок. Свежий апельсиновый сок, салат Ландау и кофе со сливками, продиктовала заказ Ксюша. Олеся заглянула в пластиковый картон к меню и сказала. «Мне то же самое, только без кофе». Она хитро взглянула на подругу. «Раньше за тобой не замечала особой любви к кофе. Это тебя твой ухажер подсадил?» И задорно рассмеялась. «Признавайся, какие еще дурные привычки он тебе привил?» И со значением подмигнула, явно намекая не на банальную бытовуху, а на забаву в постели. Звонкий смех привлек внимание нескольких человек, но Олеся слишком дорожила собственным настроением, чтобы замечать подобные мелочи. Ксюша кисло поджала губы. Шутки подруги ну раз могли заходить слишком далеко, а намеки становятся чересчур откровенными. «Хватит, каждый раз одно и то же, придумай что-нибудь новое», с напускным раздражением бросила Ксюша. Олеся картина надула губки и пожаловалась. «Вечно ты обламываешь, нельзя же быть всегда такой серьезной». прошла официантка. На столике появились две тарелки салата из овощей, высокие стаканы с соком и небольшая чашечка кофе. «Спасибо», — поблагодарила Ксюша. Олеся в это время смотрела на сидящую чуть дальше парня, явно заинтересованного привлекательной внешностью девушки. Оценивала, подойдет ли этот экземпляр самца для сегодняшней ночи. Или пока еще слишком рано делать выбор. Как-никак впереди целый день встретятся другие подходящие претенденты. «Ты слишком легкомысленно относишься к жизни», сказала Ксюша, заметив оценивающий взгляд подруги и без труда догадавшись, о чем последняя размышляет. Олеся скорчила забавную рожицу. «Это ты у нас такая правильная, тебе по статусу положено. Клановец, входящий в правящий род, не имеет права быть другим. А мне можно, я никто, и быть легкомысленным мне на роду написано». Ксюша поморщилась. «Ты не никто, и ты прекрасно знаешь об этом, хвастит молоть чепуху». Олеся с ней не согласилась, упрямо тряхнув симпатичной головкой. «Да брось, ты знаешь, что я права. Без магического удара сейчас сложно добиться успеха». «Добиться успеха?» — Ксюша иронично приподняла бровь. «Ты ездишь на Porsche 911 последнего поколения, одеваешься в самых дорогих бутиках самого дорогого мегаполиса планеты, имеешь одну из самых высокооплачиваемых работ системного аналитика в банковском секторе, Каждый день обедаешь в шикарных ресторанах, меняешь любовников два-три раза в неделю, и после всего этого еще жалуешься на отсутствие успеха? Нет, я не это хотела сказать, начала Олеся. Но Ксюша ее перебила. Знаешь, подруга, кто-нибудь другой сказал бы, что ты зажралась. За такую жизнь, как у тебя, многие продали бы душу, а не жаловались, как им плохо живется. Олеся покачала головой. Ты меня не поняла. Дело не в примитивном достатке, я про другое. Про что? Девушка задумалась, будто сомневаясь, продолжать ли разговор дальше. Она внезапно вспомнила, что ее собеседница не кто-нибудь, а член могущественного колдовского клана. Придя к каким-то внутренним заключениям, Олеся махнула рукой и вынужденно рассмеялась. «Забудь. Просто у меня сегодня дурацкое настроение. Хочется ворчать и жаловаться на жизнь. Наверное, не с той ноги встала». Она сказала, постаравшись сделать голос непринужденным, но Ксюша уловила, что это всего лишь притворство. «Слушай». «Мы же давно знаем друг друга», — мягко заметила она, доверительно наклоняясь вперед и накрывая ладонью руку Олеси. «Я вижу, что тебя что-то тревожит. Ты уже несколько дней себя так ведешь». Олеся слегка отстранилась, откинулась на спинку стула, но руку выдергивать не стала, вместо этого внимательно посмотрела в глаза подруги. и правда хочешь знать?» — спросила она. Ксюша искренне кивнула. «Да, конечно. Ты можешь со мной поговорить о чем угодно». Ещё какое-то время Олеся молчала, задумчиво изучая тонущие в золоте восходящего солнца окна ближайшего небоскрёба, гигантским исполином замершего напротив здания спортивного центра. «Ты права, это уже длится пару дней. Я была в Бижоне в прошлую пятницу. Помнишь бежон Книжна Демидова кивнула. Она помнила Бижон, один из модных ресторанов в центре города. «И что?» «Ну, ты знаешь, обычный пятничный вечер, мы собрались отдохнуть, поужинать, может потом съездить в новый клуб, их сейчас много открывается на окраинах». Ксения поняла, что подруга тянет время, не желая переходить к основной теме истории. Ну и вот, сидим мы в бижоне, а за соседним столиком другая компания. Один парень начал рассказывать историю о том, как в прошлую субботу его не пустили в ресторан на Луговой. Сказали только для одаренных. Ксюша пожал плечами. Закрытые заведения всегда были в Златограде. Тебе ли не знать? Это касается не только магов. Я сама недавно видела клуб, куда магов, наоборот, не пускали. И что? Никто из колдунов не возмущался?» Олесью прямо покачала головой. «Нет, ты не понимаешь. Закрытых для обычных людей гораздо больше, и с каждым днем их число увеличивается. Что дальше? Закрытые районы?» Княжна могла бы рассказать о богатых пригородах некоторых мировых городов, куда обычных работяг на порог не пускали. Ну, не стало. Не хотелось начинать бессмысленный спор. «Это же натуральная сегрегация. А потом что? Полное лишение прав?» Олеся экспрессивно взмахнула рукой. «Хотя по факту это уже есть. Обычные люди уже ничего не решают. У нас нет права голоса, понимаешь?» Одна из Демидовых отлично понимала, куда клонит подруга, но все еще не хотелось портить так хорошо начавшееся утро. Через час ей выступать на конференции по робототехнике – Она одна из основных докладчиков, как куратор программы «Металлическая жизнь». Для этого надо оставаться собранной и бодрой, а не злой и нервной. Это же варварство. Куда мы в конечном итоге придем? К обществу изолированных каст с магами в голове? «Кладовской дар изначально проявляется у обычных людей», — возразила Ксюша. «Так что ни о какой изолированности не может идти речи. Ты слишком драматизируешь». А сама подумала, насколько же велико оказалось верховенство кланов, И как далеко зашли противоречия в обществе, если даже представители таких слоев населения, как Олеся, не испытывающие материальных проблем, стали об этом задумываться? Или дело как раз в этом? У них есть деньги, но хочется большего? Например, возможности влиять на власть. Пусть и косвенным образом. Как в недавнем прошлом, через выборы. Тоже представление для масс. Как искусно разыгранный спектакль, где всем отведены определенные роли. Но хоть какая-то альтернатива. Кланы правят железной рукой, это правда. Не считаются ни с чьим мнением, кроме своего. И чтобы как-то нивелировать этот эффект, нужна иллюзия сопричастности людей к власти. В конечном итоге недовольство питает протестное настроение в социуме, как бы однажды не вылилось в огромный пожар. Бунт без сомнения подавит, жестоко, кроваво, завалив улицы трупами масштабным применением боевых чар. Но что потом? Станет ли это выходом и не повторится ли ситуация вновь позже? Всю уж никогда не любила политику, старалась держаться подальше. Но даже она поняла, что если не задуматься об этом сейчас, то потом может стать слишком поздно. Интересно, понимают ли это патриархи и советники? Глупо думать, что нет. У нас отобрали демократию, не дали ничего взамен. Это уже не власть народа, а власть магов. Магократия, где обычным людям нет места, закончила Олеся. Власть магов и для магов. С этим трудно не согласиться. Любопытно, Ксюша с интересом покосилась на подругу. Легкомысленная, ветренная и все же достаточно умная, чтобы задумываться о серьезных вещах. Не зря ее взяли на должность аналитика, на такие позиции не берут через постель. Знаешь, до чего доходит? Появляются мошенники, обещающие наделить магическим даром. Проводят какие-то ритуалы, опасные для здоровья. За большие деньги, естественно. Сеть переполнена подобными объявлениями. И все ради того, чтобы встать на один уровень с вами. «С вами!» – машинально отметила княжна. Олеся неосознанно поставила себя и Ксению по разные стороны баррикад. Вот только проблема в том, что, по мнению княжны, никаких баррикад в принципе не было, ну или, по крайней мере, ей хотелось так думать. Шарлатаны наживаются на этом, люди гибнут, а поток желающих приобщиться к неведомому не прекращается. Подошла официантка, заставляя прервать обличающий монолог. Олеся раскраснелась, глаза девушки возбужденно блестели, она была уверена в собственной правоте. Откуда такая резкая реакция? Неужели кто-то из знакомых погиб от рук упомянутых мошенников? В отличие от подруги, Ксения сохраняла спокойствие. Так ее обучали. Чтобы действовать правильно, нужны трезвая голова и холодный расчет. На столик встали два узких высоких бокала. Витаминизированный коктейль, пропущенный через блендер фрукты и превращенный в кашу с оттенка. «Появилась элита, в которую нельзя попасть, как ни старайся. Уже ничего не зависит от личных качеств, только от воли случая повезет счастливчику пройти инициацию или нет. Все остальное неважно». Олеся с отвращением отодвинула свой стакан. Возникновение проблематики раскола общества, очередной вызов клановым иерархам, отстраненно рассуждала одна из правящего рода Демидовых. «Думаешь, так легко попасть на вершину?» – тихо спросила она. «Отсев на первой позиции, в правящий род очень жесткий. Не снилось никаким карьеристам из корпорации. Часто накануне банальное увольнение или отлучение, а сама жизнь. Да-да, не удивляйся, наказание для провинившегося легко может стать смертным приговором. И это не считают чем-то особенным. Но они туда имеют возможность попасть, парировала Олеся. Маги! Только они могут войти в правящий род, разве не так? Ксения промолчала. Сила, ум, талант, упорство, трудолюбие ничего больше не играет роли, только наличие колдовского дара. «Обычным людям осталось только положение подчиненных. И не надо спорить, ты сама знаешь, что это правда». Олеся с вызовом скрестила руки на груди откинулась назад. Последнюю фразу она почти выкрикнула, так что несколько человек за соседними столиками глянулись на них. Ксюша задумчиво отпила богатый витаминами напиток. «В клановый совет Строганова входят обычные люди», — напомнила княжна. «Исключение из правил быстро возразила Олеся. Я читала хроники. Старый князь сделал это не по доброте душевной, а приспосабливаясь после проигранной войны. Ксюша могла бы рассказать, что никакой проигранной войны не было, и что в тот раз понадобились усилия почти всех русских кланов, чтобы утихомирить разбушевавшихся ледышек. Но не стало. И все равно ты слишком утрируешь. Создание общего сената и объединение земель позволит расширить уровень присутствия немагов на органы власти. Олеся упрямо тряхнула головой, но ничего не сказала. Так они расстались, оставшись каждой при своем мнении. Ксюша поехала на конференцию, думая о прошедшем разговоре. И чем больше думала, тем сильнее у нее это вызывало тревогу. Почти все ее свободное время уходило на программу по внедрению искусственного интеллекта в сфере робототехники. Она, конечно, знала, что в обществе все не так гладко, но никогда не догадывалась, насколько далеко зашли противоречия между магами и людьми. Становилось понятно, почему хранители тишины до сих пор не смогли разобраться с магоборцами. Слишком велика поддержка со стороны населения. Она бы не удивилась, если бы узнала, что кое-кто их считает вовсе не террористами, а настоящими героями – борцами за права обычных людей против тирании колдовских кланов. Мысли сами собой перескочили на Виктора. Недавний взрыв около аэропорта в очередной раз напомнил, в каком опасном мире они живут. И, хотя ее возлюбленного трудно назвать легкой мишенью, все равно риск быть убитым оставался немалым. В конечном итоге полноценные патриархи погибали уже не раз и не два. Ксюша вдруг увидела, как пальцы на ее левой руке мелко подрагивают. К счастью, она ехал на заднем сидении автомобиля клана Демидовых из Златоградского представительства. Темная перегородка надежно защищала пассажирку от водителя, и никто не видел момент ее слабости. Глупость. Полная глупость пробормотала княжна, встряхивая руками и резко сжимая пальцы в кулак. Но воображение скрытые страхи уже рисовали апокалипсические картины ближайшего будущего. Волна недовольства, перерастающая в восстание, реки крови, беспорядки, убийства, города, охваченные огнем — все это уже не казалось чем-то далеким и нереальным. Хватит небольшого толчка, подходящего повода, и пожар вспыхнет по всему миру. Кланам бросит вызов, и начнется новый виток жестокого противостояния между магами и людьми. «И кто-то обязательно захочет этим воспользоваться», — прошептала Ксюша, без труда представив, как те же орловы или Строганова поддерживают восставших, стремясь чужими руками решить собственные проблемы. Сотни лет безраздельной власти сформировали у патриархов чувство полного контроля над ситуацией. Они не видят очевидного или не хотят видеть, что все и впрямь может закончиться. Никто даже не рассматривает возможность, что однажды кланы будут уничтожены и уйдут в небытие.